Глава 22. Маня стояла в своей комнате и смотрела в маленькое тусклое зеркало на свою красоту. Зеркало стояло на неуклюжем комоде, занимавшем почти пол стены. Этот истертый комод с обломанными кольцами на ящиках, со сломанной ножкой и с отставшей и покоробившейся во многих местах фанеркой составлял еще лучшую часть ее мебели. Остальное было самым убогим. Правда, комната Мани дышала чистотой, над постелью висел ослепительно белый полок, занавеска на окне казалась только вчера вымытой и выглаженной, и воздух был пропитан дорогими, хорошими духами, но все это не могло все-таки вознаградить Маню за бедное убранство, окружавшее ее. Разве такая обстановка была под ей? Она глядела в зеркало на свое отражение и видела, что ее лицо красивее всех остальных, которые знала она. И добро бы еще, если бы она не хотела жить так, как жили другие молодые девушки и барыни, и старухи даже, на которых она работала за грошовую плату. Нет, она всеми силами души желала и для себя такой же роскоши платьев, шелковых стен, ковров, дорогих вещей. За что в самом деле другие пользуются всем этим, а она нет? Разве она хуже их? Маня не сомневалась, что она лучше, что ни у кого нет таких темных длинных волос, густых и шелковистых, как у нее, таких глаз, которые могут выражать все, что она захочет, такой стройной талии, нежных рук и маленьких ног. От чего же она такая? За что у нее нет дорогих серег, чтобы оттенить красоту ее лица? Нет жемчужной нити на шее, хорошего платья и колец на этих нежных руках. Разве не пошло бы ей, или она бы не сумела носить все это, как все другие? А между тем она была обречена жить в маленькой невзрачной комнате. По целым дням сидеть, не разгибаясь над работой, и относить эту работу в дома, где все дразнило ее и возбуждало ее зависть. Она завидовала жестоко, откровенно, по праву, как ей казалось, несправедливо обездоленной. Откровенно она, разумеется, была только сама с собой, и ни перед кем, и ни за что не высказала бы своей зависти, она была слишком горда. Но ей от этого было не легче, а напротив, только тяжелее». В глубине души Маня ненавидела всех, кто оказывался наделенным от судьбы теми благами, которых у нее самой не было и которых она так страстно желала. Она читала где-то, что будто в жизни человеческой, как и во всей природе, существуют приливы и отливы, плюсы и минусы, и что лишения и несчастья сменяются довольством и удачей, и наоборот, но терпеливо и покорно ждать этой удачи не могла и не хотела». Какая ей радость была бы в том, что когда-нибудь впоследствии, когда ее волосы поседеют, кожа покроется морщинами, к ней придет счастье, которого она, молодая, красивая и сильная, не знала. Неужели ей суждено тратить свою молодость, красоту и силы на то, чтобы капризным барыням шить наряды, получать за это деньги и расходовать их на подачки вечно полупьяному аресту? Ведь существуют же люди, существуют женщины, которые во всю свою жизнь, с самого детства, ничего не знали, кроме баловства и исполнения своих прихотей. Та же старуха графиня Савищева, например. Она очень милая и добра эта графиня, обходительна в обращении, готова помочь всякому. Но разве трудно ей быть милой и доброй, обходительной и помогать?» «Нет, ты переживи моё, испытай, что я испытываю», – злобно думала Маня, – «а тогда и попробуй, чтобы восхищались твоими душевными качествами». Она знала, что графиню Савищеву все уважают и любят, но сама больше, чем кто бы то ни было, ненавидела ее именно за то, что все уважали и любили ее, и за то, что жизнь графини была обставлена судьбою с несправедливую, неравномерную по отношению ко многим другим людям щедростью». Под многими другими людьми Маня подразумевала главным образом себя. Маня закинула голову назад и, медленно повернувшись, заходила по комнате, что часто делала у себя, когда ее охватывало тоскливое и мучительное чувство обиды на свою судьбу, как то, которое охватило ее сегодня. Часы в столовой пробили половину второго. Маня поспешно схватила накидку и шляпку, надела их и вышла, крадучись по черному ходу. Она в первый раз отправлялась в путь без своего провожатого слепого Виталия.